Я вспомнил, что нью-йоркская публика считала убийцей Минотти Фрэнка Сетти, гангстера, соперничавшего с Минотти. Неужели Майра Сетти его родственница, жена, сестра или даже дочь? Неужто есть какая-то связь между этой женщиной, убийством Минотти, Фрэнком Сетти и Хелен?